Thank you. Николай Калиниченко «Мирабеле футурум» Часть вторая В произведении использованы стихи поэтов-инфоромантиков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 Или хотите, мойтесь, а я пока за блокнотом сбегаю Коля старался вести себя профессионально Может, гостей и правда так зовут, или ему нужно сохранять легенду Постой, гражданин! Подождите, с трудом выговорил мужчина Это же 20 век, да? Имя... Меня... Меня Павлом зовут, фамилия Гераскин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 Сейчас точно милиция приедет Они пали, как герои, сражаясь Все до одного Нет, один остался Чертов предохранитель выдернул меня из гуще боя Кухонный нож по самую рукоять вошел в столешницу Я вас очень прошу, немного потише, соседи могут услышать Коля впервые встречал агрессию у людей будущего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 Знаете, мне записку прислали. Я не уверен, что машина. что она. Временить? Время! Каламбур! Ха Павел принялся яростно бить по кнопкам: Сейчас, сейчас, я по времени. Узри чудо, варвар! Он до упора вдавил кнопку Пуск, потом еще и еще раз ничего не произошло. Не работает! Обиженно сказал агент Гераскин. Сел на пол И заплакал Коле сделалось неловко Как тогда со знакомой Николая Николаевича Но сейчас бежать было некуда Он немного потоптался на месте Затем шагнул к рыдающему легионеру Присел на корточки Похлопал по спине Как успокоить ребенка Герасимов еще более-менее представлял Но что делать со взрослым мужчиной? Ну-ну, будет вам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 Алиса повернулась спиной к вопящему монолиту, кое-как встала на ноги и, пошатываясь, двинулась прочь. Странное дело. В тот момент, когда корабльский тальцев издал свой чудовищный крик, она вспомнила Колю Герасимова, мальчика из прошлого. Увидела его вздернутый нос, оттопыренные уши и веснушки, так похожие на ее собственные... К чему это сейчас? Алиса! Слава всем белым карликам! Ты жива! В редеющем мраке показалась фигура Громозеки. Археолог отбрасывал великанскую черную тень на окружающие скалы. Алиса заморгала. То ли телеметрия скафандра дала сбой, то ли что-то творилось со зрением. Отчего-то ей виделись сразу три Громозеки. Один поворачивался туда-сюда, словно кого-то искал, другой щелкал тумблерами на скафандре, третий что-то подбирал с земли.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 Чуморозец включил двигатели «Через минуту здесь развернется ад! Держись!» Земля резко ушла вниз, а тело сделалось очень тяжелым Совсем не так, как в лужеминте корабельного кресла Под ними была наливающаяся алым пламенем трещина И белый цилиндр, точный язык во рту чудовищного клоуна Мгновение, и вопящий монолит скрылся в разломе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 Детство закончилось. Так-то оно так, профессор. Но если взглянуть с другой стороны, прозвучал в тамбуре суховатый голос. Олкитыч! Я же просил не встревать! громыхнул чуморозец. Но это был не Анаксимандр. Перед ними стоял невысокий мужчина лет 40, короткие волосы, стрелки ухоженных бачков, бородка клинышком. Эдаки опереточные Мефистофель Вид портили большие оттопыренные уши, покрытые тонкой синей татуировкой Вместо обычного комбинезона на мужчине был щегольской френч с зеленым отливом Узкие раскрешенные брюки и черная шляпа-баварка, украшенная серебряной заколкой с петушиным пером Под пиджаком белела чудная рубашка, по которой то и дело проскакивали синие и белые сполохи Странные огни отражались в темных глазах незнакомца и заставляли вспыхивать на вершке изящной трости, которую мужчина держал под мышкой. Алиса присмотрелась к камню на балдашника. Что-то скрывалось в его желтоватой толще. Не разобрать. И еще ей показалось, что она уже где-то встречала этого щеголя. Только где? Никак не вспомнить. «Кто вы такой?»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 Последствия взрыва тогда были бы несколько другими, а жертвы исчислялись тысячами. Беззаботность, упрямство и вера в удачу, свойственные вашей подруге, спасли многие жизни. «Так это все-таки была бомба!» Алиса удивленно разглядывала пришельца. «Откуда он все знает?» «В определенном смысле. Видите ли, полуночные скитальцы были прагматичными созданиями.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 Обелиск, словно камень, брошенный в воду, создает волны трансформации континуума. Об этом, собственно, я и хотел поговорить. Глава пятая Спасите Колю «Да ведь я тебя сразу узнал!» Такого заявления Герасимов не ожидал. Он только вернулся из Терафимы. Встречу с агентом Авлием было решено организовать через два дня. Юля сегодня заступала в ночное дежурство. Предмет внимания хранителей будущего валялся на диване и выглядел неважно. Мощный организм резидента справился с алкоголем,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 «Вы сказали, что знаете меня, но раньше мы не встречались. Я бы запомнил». «Нет, не встречались. Но ты ведь тот самый Коля из прошлого!» Павел отхлебнул еще пиво. «В каком смысле тот?» «Книга твоя. Стихи, кажется. Она у нее в спальне на полке, понимаешь. Я ей... Зачем это здесь?» Она говорит «На память». Пришлось ознакомиться, все-таки раритет. Бумажную книгу у нас встретишь нечасто. Стихи слабенькие, по большей части. Но вот это мне понравилось. «Любит, любит лобит, Чтобы был пролом пробит. Любит лбом долбить пролом, И все долбит, долбит, долбит!» У Коли действительно вышел сборник стихов «Гости из будущего». Ребята подарили на выпускной. Маленькая книжка в дешевой мягкой обложке —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 «А у нас здесь стоянка флипов!» Или «Ты смотри, здесь, оказывается, дом был!» Коля довел Гераскина до своего любимого местечка. Кабачок назывался Барвиха и находился в переулке между Арбатом и Калининским. Маленький уютный стеклянный скворечник, где собирался разномастный творческий народ. В холодные дни здесь топили камин. По телевизору крутили редкие записи рок-концертов, какие на горбушке не найдешь.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 Тогда я и устроился в институт времени Хотел, чтобы забросили куда-нибудь подальше Думал как-то заглушить Забыться Ясно Коле стало неуютно Зачем этот буян открывается ему? Потому что больше некому Пришла внезапная мысль Потому что теперь неудачник Герасимов Единственная связь потерявшегося агента Гераскина С родным домом Коля вдруг испытал чувство ответственности за этого непредсказуемого, опасного и очень одинокого человека «Я вот хотел спросить, неуверенно начал он, девятый легион погиб в Британии, разве машина времени работает как телепорт?» «Нет, во всяком случае мне об этом неизвестно»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 «Обычный скачок в прошлое сейчас невозможен», — Игорь Николаевич указал на «Меркурий». «Аппараты Института Времени выведены из строя». «Многие агенты застряли в прошлом». «Судьба всей организации под угрозой». «Ну что могло случиться с машинами?» — удивилась Алиса. «Полина говорила, что они очень надежны и не могут подначаси выйти из строя». «Все очень просто», — грустно улыбнулся Игорь Николаевич. «Их не изобрели».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 Игорь Николаевич подмигнул Алисе. «На каком образе я должна сосредоточиться? Я даже не помню Садовского». «Зато помните кого-то еще из одноклассников. Они наверняка поддерживают связь между собой. Вам придется действовать по ситуации. Помните, время вашего прибытия определяет полученная сейчас информация о возможной гибели изобретателя Садовского 22 сентября 1993 года». «Постойте, постойте! Вы что, всерьез думаете, что она отправится в прошлое? Вот так вот, с бухты-барахты?» — возмутился Громозека. «Вы являетесь сюда. Несете какую-то чушь про трансформацию континуума, и мы должны верить вам на слово?» «К сожалению, да», — Игорь Николаевич развел руками. «В свое оправдание могу сказать, что такой шанс, как сейчас, может больше не представиться». А вдруг вы агент с китайцев. Профессор, при всем уважении, они вымерли 10 тысяч лет назад, улыбнулся мужчина в шляпе. Да вы, я вижу, большой специалист, прямо пророк какой-то, не унимался уязвленный археолог. Может, тогда скажете, коллега, от чего вымерли полуночники? Я не знаю точно, но думаю, от безысходности. Очень серьезно ответил Игорь Николаевич. Тесно жить в мире, который предсказуем. Слова шестая. Спектакль на Причистенском: Телефон зазвонил в полшестого утра. Коля, человек творческий, к любым событиям до одиннадцати часов относился сугубо негативно, а телефонный звонок воспринимал как оскорбление. В соседней комнате храпел безучастный ко всему, кроме команды Центуриона, легионер Гераскин. Агент АА в отставке протер слезящиеся с недосыпа глаза и побрел в прихожую, где на журнальном столике расположился его мучитель. «Наверное, из деканата», — приглашаю для беседы, — решил Коля. Поднял трубку, мрачно сказал «Алло» и тут же проснулся, услышав взволнованный голос Юлии Грибковой.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 Провести вербовку в случае отрицательного результата Устранить Здание и все разработки уничтожить Личные компьютер изъять Устранить Коля сжал зубы Он видел Садовского Три дня назад Тот как раз вернулся со сплава по часовой Веселый, бородатый, загорелый Он крепко пожал Герасимову руку Идея пришла, Колян Такая идея, ого-го Работы будет масса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 Коле начинал нравиться план У них в клинике препараты сильные есть Сегодня как раз моя смена Подъезжай к восьми вечера Как раз все сотрудники уже уйдут Я пока до грибка доеду Ее уговаривать придется Заметана, старик Голос Фимы сделался торжественным И футурум Окончание рассказа Николая Калиниченко «Прекрасное далёкое». Слушайте в следующем подкасте «Модели для сборки».